И она отвернулась, успев почувствовать запах влажного леса, мокрой шерсти, в которой запутался мох, запах дождя и крови. Тварь заревела, пытаясь дотянуться. Джесса едва дышала. Плечи и живот ныли от дикого страха, а лапа тянулась все дальше, напрягая мышцы под густой шерстью. А потом зверь убрал лапу и ушел. Джесса не смела пошевелиться.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 И она это знала. Ходить по лесу ночью крайне опасно. Волки, кабаны, трясина, ямы. Легко заблудиться, к тому же не исключено, что зверь сидит где-то неподалеку и поджидает ее. Нет, придется сидеть здесь, по крайней мере до рассвета. Джесса резко встряхнула головой. Нечего есть, нечего пить, кроме капель дождя, и, что хуже всего, холодно. Ей будет очень холодно, и все же этот холод ее не убьет. Она сможет вставать, шевелить руками и ногами, даже делать несколько шагов. Ей будет плохо, но могло быть и хуже, — сказала себе Джесса. Случись это на несколько недель раньше, она замерзла бы насмерть. Положив голову на колени, Джесса стала думать. Видар ударил Вулфгара ножом хладнокровно и жестоко все это было тщательно спланировано и вероятно уже давно скапти никогда не верил жрецу и был прав ясно каков будет следующий шаг видара избавиться от вульгара а за ним и от кари теперь на пути жреца стояли только кари и брокол но даже кари мог не знать что совершил жрец если бы она успела предупредить вульгара но ведь ты предупредила сказала она себе И сделала только хуже, потому что и Ярлы не спасла, и себя выдала. «Дура!» — громко сказала она. В этот момент где-то рядом раздался шорох листьев, и у нее бешено заколотилось сердце. Но к пещере никто не подошел. Через некоторое время Джесса вернулась к своим мыслям. Карри был в опасности, Вулфгар тоже, а ее все считают мертвой, даже Видар. Да, может, даже он. Вот ее путь к спасению, скорее всего, единственный. Если он подумает, что она погибла, то не станет ее искать. Он успокоится, если она сумеет пробраться в усадьбу незамеченной, если только успеет, тогда ей поверит. Сидя в темноте, Джесса усмехнулась. Ее жизнь зависела от вранья какого-то вора и его трусости. Во всем этом была какая-то ирония. Джесса вздрогнула и крепче сжала нож, чувствуя, что засыпает. Возле озера слышалась возня и плеск. Становилось все холоднее, руки и ноги заныли. Джесса встала и попыталась походить по крошечному пространству пещеры. — Зубы Тора! Как холодно! Жуткий холод! И хочется есть. Ужасно хочется! Она осторожно подошла к выходу.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 Не ядовитый же он. Ей ужасно хотелось есть. Голод жег ее изнутри. Заполнял собой всю пещеру, словно сам превратился в огромного зверя. Джесса сунула в рот кусочек мха. Он был мокрый, жесткий и горький. Она отбросила его в сторону, вспомнив о горячем душистом мясе, жареной рыбе. В том озере было полно рыбы. В лесу можно было бы найти грибы,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 и вульгар, который все падал и падал на мох. А потом ей приснилась белая змея, которая заползла к ней в пещеру и обвелась вокруг руки. И Джесса в ужасе проснулась. Наконец, проснувшись в четвертый или пятый раз, она увидела, что наступило утро. Серое и мглистое. Ей было невыносимо холодно, изо рта вылетал пар. Ножи, ее лицо...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 Вытащив из волос какой-то мусор, Джесса стала осторожно стирать грязь с пальцев, порезанных об острые камни и шершавый вереск. Она потратит целый день, и тогда уже будет поздно.